И охотники все так же регулярно ходили на охоту. Агути, пекари, дикие свиньи, кенгуру и другая четвероногая и пернатая дичь во множестве попадалась охотникам. И Гедеон Спилет и Герберт, главные поставщики провизии, ни одного дня не возвращались домой без добычи, падавшей под их меткими выстрелами. Сэр Смит советовал им по возможности беречь патроны.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 и беречь огнестрельные припасы, заменяя их тем, что они могли легко приготовить сами. Несмотря на самые тщательные исследования, Сайрос Смит не нашел на острове никаких следов свинцовой руды, но это его особенно не смутило, и он решил заменить дробь кусочками рубленной железной проволоки, которой было достаточно.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 И вскоре охотники вместо обыкновенного пороха заряжали свои ружья пироксилином, который благодаря принятым мерам предосторожности давал отличный результат. К этому времени колонисты распахали три акра, а акр это 0,4 гектара земли на плато дальнего вида, а остальную территорию решили оставить как пастбище для аннагги.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 На плато дальнего вида. Говоря о жвачных животных, инженер имел в виду главным образом муфлонов поставщиков шерсти, необходимой для изготовления зимней одежды. Каждое утро колонисты иногда вместе, а чаще всего только Сайрос Смит, Герберт и Пенкрофф, направлялись к истокам ручья. Благодаря тому, что анаги были уже окончательно укрощены, это путешествие превратилось в приятную прогулку.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 Инженер в натуре очертил границы будущего кораля, и теперь колонисты должны были рубить деревья, необходимые для забора. Так как при прокладке дороги от плато дальнего вида Гарри Франклина пришлось срубить немало деревьев, то их привезли на повозке и вытесали несколько сот больших столбов, которые затем прочно забили в землю. В передней части забора,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 и напитку, приготовляемому из перебродивших корней драконового дерева, Сайрос Смит прибавил еще настоящее пиво. Он сварил его из молодых побегов абиас прокипятив их и затем подвергнув брожению. В результате получился вкусный и чрезвычайно полезный напиток, который называют Спрингберр. К концу лета на птичьем дворе